Жорж Семенон. Мегре в суде присяжных. Глава восьмая. На обратном пути они почти не разговаривали. Несколько раз Лапуэнт открывал рот, но молчание Мегре было таким намеренным, таким настойчивым, что он не решался ничего сказать. Жанве вел машину, и постепенно у него крепла уверенность, что он во всем разобрался. Произойти это на несколько километров ближе к Парижу, Мирана везли бы они. Пожалуй, так оно лучше, пробормотал Жанвье, словно говорил сам собой. Мегре отмолчался. А в самом деле, на что намекал Жанвье? Втроем они поднялись по лестнице уголовной полиции и расстались в коридоре. Лапуэнты Жанвье вошли в комнату инспекторов, Мегре в свой кабинет, где он повесил в шкаф пальто и шляпу. Комиссар не прикоснулся к бутылке коньяка, которую хранил прозапас для некоторых посетителей. Он едва успел набить трубку, как постучал Люка, и положил перед ним пухлую папку. Я разыскал его наверху, патрон. Пожалуй, подходит. И верно все подходило. Это было дело некоего Пьера Мияра по прозвищу Воробей, 32 лет, родившегося в Париже в квартале Гулдор. С 18 лет он находился на учете, потому что суд департамента Сены обвинил его в сводничестве. Затем последовали еще две судимости по тому же поводу с тюремным заключением в Афрэне, К ним прибавилась еще судимость за драку с телесными повреждениями в Марселе и, наконец, пять лет в центральной тюрьме Фонтевро за кражу со взломом на одном из заводов в Бордо и нанесением тяжких увечий ночному сторожу, который был найден полумертвым. Мейяр вышел из тюрьмы на полтора года раньше срока. С тех пор его следы затерялись. Мегре снял трубку и вызвал Тулон. «Это вы, Блан?» «Так вот, дружище, у нас все кончено. Две пули всажены в некоего Пьера Мияра по прозвищу Воробей». «Брюнет? Маленького роста?» «Да, сейчас ищу труп в Марне, там, где он упал». «Вам это имя что-либо говорит?» «Надо расспросить моих людей. Мне кажется, он шатался здесь около года назад». «Вполне возможно. Мейяр вышел из Фонтевро, и ему было запрещено проживание в Париже. Теперь, когда вам известно его имя, не могли бы вы задать несколько точных вопросов Альфреду Мирану? Он еще у вас?» «Да. Позвонить вам потом?» «Пожалуйста». В Париже, во всяком случае, мияр соблюдал осторожность. Если он и наезжал сюда чуть, часто, чуть ли не ежедневно, то ночевать не оставался. Он нашел верное убежище на берегу Марны, в лачуге старухи, скорее всего, его бабки. Он затаился там после двойного убийства на улице Мануэль. Женета Миран не металась, не пыталась встретиться с ним не послала ему никакой весточки, может быть, не знала, где он прячется. Если б все обернулось по-другому, если б, например, Николя Кажу не дал показаний, Гастона Мирана приговорили бы к смертной казни или к пожизненным каторжным работам. В лучшем случае, благодаря некоторому сомнению в его виновности и честному прошлому, Мирана делался бы... 20 годами. Меяр после вынесения приговора мог бы выйти из своей норы, уехать в провинцию или за границу, а там же встретилась бы с ним. «Алло!» «Да, я!» Звонили из департамента Сена и Марна. Оперативная бригада из Гурне сообщила, что в старом бумажнике найдены золотые монеты, чеки на предъявителя и некоторое количество банковских билетов. Бумажник был зарыт в жестяной коробке на участке, загороженном для уток и гусей. Труп еще не выловили, но надеялись отыскать его, как и в других утопленников, в Бьефе, у плотины в Шалле, где местный смотритель за шлюзами имел опыт в таких делах. В Лачуге старухи обнаружили и другие любопытные вещи. Среди прочих в старом сундуке на Чердаке наряд новобрачных времен Второй мировой, им, Второй империи, фрак, разные платья бордового и светло-голубого шелка, украшенные старинными кружевами. Самой неожиданной из находок был мундир Зуава начала века. Гусиная матушка едва ли помнила членов своей семьи, и смерть внука не слишком ее огорчила. Когда зашла речь о том, что надо отвезти ее на допрос в Гурне, старуха забеспокоилась лишь о своей живности, и ей должны были обещать, что вечером ее доставят домой. Конечно, никто не станет копаться в ее прошлом, разыскивать ее детей, следы которых давно исчезли. Возможно, она проживет еще годы в своей лачуге на берегу реки. Жан-Ге, слушаю, патрон. Возьми Лапуэнта и поезжайте на улицу Деламбр. Привезти ее сюда? Да. А вы не думаете, что следует, пожалуй, запастись ордером на арест? Мегре, позанимаемый в полиции должности, имел право подписывать постановление об аресте, что он незамедлительно и сделал. «А если она будет расспрашивать?» «Ничего не говори. Надеть наручники?» «Только не... при необходимости». Из Тулона позвонил Блан. «Я задал ему сейчас несколько любопытных вопросов. Вы сказали о смерти Мияра. А то как же?» Он удивился? Нет, даже не притворился удивленным. Раскололся? Более или менее, вам судить об этом. Миран старается не говорить ничего, что может быть поставлено ему вину. Он признает, что знал Мияра. За последние семь лет встречался с ним несколько раз в Париже и Марселе. Потом Мияр схватил пять лет и Альфред Миран ничего о нем не слышал. После выхода из Фонтевро Мияр рыскал по Марселю, а потом объявился в Тулоне. Он остался при пиковом интересе и, чтобы поправить дела, по его словам, не собирался размениваться на мелочи, а сразу провернуть крупное дельце, которое позволит ему вывернуться из затруднений раз и навсегда. Мияр намеревался обновить свой гардероб и потом отправиться в Париж. Он провел всего несколько недель на побережье. Миран признает, что дал ему немного денег, познакомил с дружками, и те, в свою очередь, помогли ему. Что касается Женеты, то деверь вспоминает о ней, как о невинном развлечении. Перед отъездом он якобы сказал Мияру, «Если тебе не обойтись без бабенки в Париже, найдись в мою заловочку, она замужем». За придурком и очень скучает. Миран клянется, что ничего иного у него и в мыслях не было. Он дал адрес Женеты и добавил, что она охотно посещает Танцульки на улице Гравелье. Если верить Мирану, Пьер Мияр не давал больше о себе знать, и от Женеты он тоже никаких известий не получал. Если все и произошло не совсем так, то было все-таки правдоподобным. Что с ним дальше делать? Снимите показания и освободите, но не упускайте из виду, он может понадобиться на суде. Если только суд состоится, ведь начнется новое расследование, как только Лапуэнт и Жанвье приведут Женетту в его кабинет. Удастся ли убедительно доказать, что она соучастница своего любовника? Николя Кажу должен опознать труп Мияра, так же, как и горничная, и многие другие. Затем следствие будет продолжено, и дело, возможно, передадут в обвинительную камеру. Скорее всего, это время Женетта проведет в тюрьме. Потом в один из дней она, в свою очередь, предстанет перед судом присяжных. Мегре еще раз вызовут в качестве свидетеля. Присяжные постараются понять что-либо в истории, произошедшей в среде, столь отличной от их собственной. До этого, поскольку дело Гастона Мирана более простое, и суд присяжных в департаменте Сена и Марна менее загружен, Мегре вызовут в Мелен. Вместе с другими свидетелями его закроют в плохо освещенной, звуконепроницаемой, похожей на ризницу, комнате, где он будет ждать своей очереди, посматривая на дверь и прислушиваясь к приглушенным звукам, доносящимся из зала судебного заседания. Он вновь увидит Гастона Мирана, сидящего между двумя жандармами. Поклянется говорить правду, всю правду, ничего, кроме правды. А скажет ли он в самом деле правду? Не возложил ли он на себя в тот момент, когда телефон непрерывно звонил в его кабинете, и в его руках были в какой-то мере все нити, связывающие его с участниками дела, труднообъяснимую ответственность? Не мог ли он? Через два года ему больше не придется заниматься делами других людей. Он будет жить с мадам Мегре в старом доме, похожем на дом священника, вдали от набережной Орфевр и дворца правосудия, где людей судят. Он часами будет сидеть в лодке на привязи, удить и смотреть, как течет. «Вода».